Часть первая, глава д е в я т а подглава три. Из записок А. Митина. Последним аккордом драмы стал налет красной авиации. Пять бипланов попытались забросать мелкими бомбами и ручными гранатами, отходящую в сторону Севастополя колонну техники. Не ожидавшие такой наглости м о р п и х и проворонили первый заход, и это стоило им троих легкораненых, разодранной осколками покрышки и поцарапанной брони. Второй заход встретили из всех стволов, от тридцаток до юнкерских мосинок. Три машины из пяти буквально испарились в шквале огня. Что ж, на войне как на войне. Когда в тебя бросаются бомбами, надо стрелять в ответ. Зарин, узнав об этом, заметил. Им повезло, что у красных не нашлось ф л е ш е т Сами подумайте, разрывов нет, п о д и сообрази в чем дело. Бойцы на броне, ничем не прикрыты. Короче, обошлось. п р е д ь осторожнее надо быть, вот что. Стогов встречал константиновцев на том же плацу, откуда они недавно отправились умирать. Юнкера стояли ровным квадратом, в бинтах, с винтовками, в пропыленных, испятнанных кровью копотью шинелях. На лицах мальчишеский задор, словно и не было этих кровавых, выматывающих суток. Пошлют снова в бой, пойдут, с шутками, зубоскальством, с легкой песней. Они константиновцы. Им иначе нельзя. Гимназиста бьет по щ е л к и то симбирец наш на Волге. С грузовиков неслись стоны, полные страдания. В перемешку с гражданскими деловито суетились фигуры в камуфляже с красными крестами на рукавах. Для раненых самое страшное позади. Через полтора часа они будут на Можайске, а там антибиотики, противошоковые. Для самых тяжелых немедленные операции. Долечивать их будут уже в двадцать первом веке. Были и другие. Те, чьи тела сложили в кузов бенца, прикрыв наскоро изодранными шинелями. Двадцать три юнкера, двадцать три комплекта несбывшихся надежд, неотправленных писем, неполученных офицерских погон. Цена отсрочки, цена сотен спасенных жизней, цена сегодняшней победы. Юнкера слушали в гробовой тишине. Слишком невероятные вещи, говорил командир неизвестно откуда взявшегося крейсера. Но удивления не было. После того, как к ним, расстрелявшим последние обоймы и приготовившимся к безнадежной штыковой, подкатили огромные бронемашины, а взбесившееся небо обрушило на махновцев огненный дождь, чем еще их можно поразить? Когда прозвучало... «Кто хочет отправиться с алмазом? Шаг вперед!» Шагнули все. «А что остается?» «В эмиграцию. Бегство это не для семнадцатилетних. Остаться с красными? Благодарим покорно». «Что ж, служба продолжается. Корабли пробудут в Севастополе не меньше трех суток. Надо охранять порт, помогать патрулям, выполнять уйму разных поручений. Уже фыркали м о т о р а разболтанных грузовичков, Юнкера с прибаутками карабкались на дощатые борта. Первым за ворота выкатился Пирс Роу с Михеевым за рулем. В кармане кожанки, сложенный в четверо листок и списанный бисерным почерком, первой строкой значилось «Библиотека морского собрания, Екатерининская площадь» и пометка химическим карандашом «Выгребать все после 1854-го». Следом за Пирс Роу... Едва поспевал дребезжащий фиат. Сидящий за рулем юнкер Рыбайло матерился, понося итальянскую рухлядь, у которой того и гляди закипит вода в радиаторе. А м и х е е у сам черт не брат. Знай, давит на газ. А в кузове во всю глотку распевают четверо его приятелей. д да о смотрит вдоль улицы толстый кожух Льюиса. «Жура, жура, журавель, журавушка молодой!»